Но тут же пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину шею перчаткой и бормотал что-то. Старичке Червяков узнал статского генерала Брежалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо!» Червяков кашлянул, подался тувающим вперед и зашептал генералу на ухо. «Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно!» «Ничего, ничего!»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 В контракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, вашество... Простите, я ведь не то чтобы... Ах, полный Я уже забыл, а вы все о том же!» Сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, о у самого ехидства в глазах!» Подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить!»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 И забормотал. Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства могу сказать о раскаянии. Ненарочно, сами извольте знать. Генерал застроил плаксиво лицо и махнул рукой. Да вы просто смеетесь, милости сдарь!» сказал он, скрываясь за дверью. Какие же тут насмешки, подумал Червяков. Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерала не может понять. Когда так. Не стану же я больше извиняться перед этим фарфароном. Черт с ним, напишу ему письмо. А ходить не стану, ей-богу, не стану. Так думал чувиков идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день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 Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер. Антон Павлович Чехов. Смерть чиновника. Читал Сергей Гармаш.